высокие планы бытия. Рок сидел хмурый и задумчивый. Его позиции первого и самое важное главного хранителя этого мира были поколеблены тем, кого он сам вызвал из мира мертвых и вселил в тело местного юноши. Ему казалось, он хорошо изучил психовид землян, их способность приспосабливаться. Отбирал особей из богатых стран, как-то из Америки и густонаселенных европейских государств. Пересмотрел череду узкоглазых народов и понял, что они подходят для его планов. И не важно, кто это будет. Достаточно захватить душу умершего и перенести в свой мир. Все казалось сначала было просто. Он снабдил его богатым арсеналом скрытого оружия, дал ему сверхвозможности и запустил процесс. Юноша должен был сработать как пусковая кнопка череды нужных ему событий, подорвать влияние ордена демоноборцев, где окопались призванные Курамой наземельники. Затем вызвать к жизни самого Кураму для противовеса растущему влиянию биоты и стать приманкой для обоих. Они должны были видеть в нем угрозу себе. Он так тщательно все спланировал, подготовил нужных смертных, потратил почти пять сотен лет для реализации своего плана. И этот сопляк, маложивущий червь, все стал делать наоборот». Он так грубо ломал его конструкции, что пришлось его жестоко убить, отрубив руки и ноги. Но ведь не сдох же. Мало того, вдруг стал воплотившейся сказкой стариков. А этого не было в его расчетах. И что удивительно, ничего подобного развития ситуации не предвещало. «Странный народ русские. Как их понять?» Они, по его мнению, даже думать на три хода вперед не могут. Все их действия глупость на глупости и глупостью погоняют. Как они выжили в своем мире? Как им удается еще и где-то доминировать? За счет чего? Для Рока это стало неразгаданной тайной. Нет логики в их действиях. Нет и все. А где русские, там логики нет». Поэтому и предугадать их действия невозможно. Рок выпил вина. Как ему все удается? Ненавижу. Туп, глуп и подвержен тысячам человеческих страстей. У него нет сильных сторон, одни слабости. Казалось бы, вот он весь, как на ладони, дунь и разлетится в пыль. Но как только начинаешь их использовать против него, то выходит совсем не то, что ожидаешь. Это непонятное сознание землянина, которое не угадаешь и не просчитаешь. Как он выжил у Биоты? Как? И его агент спасавала, удрала. Испугалась, видите ли? Духи сумасшедших смертных, что и в своем образе такие же сумасшедшие. Тьфу! — сплюнул Рок. Вспоминать не хочу. «Скользкий, как речной угорь, не ухватишь». «Ну, ничего, я знаю, как тебя достать, землянин. Я приучу тебя страдать. Я сделаю твою жизнь мукой. Потеряешь всех своих близких и тех, кто тебе дорог. И виноват в этом будешь только ты». Рок потряс в воздухе кулаком, угрожая своему невидимому оппоненту. «И я не буду ждать. Хватит!» Рок в ярости вскочил с кресла, перевернул стол и разлил вино. В последнее время ему было трудно себя сдерживать. Он ухватился за поводок, ведущий к рабыне, и дернул на себя. Сразу же к его ногам свалилась куча мала. Чудовище невообразимо переплетенное, рыбий хвост, голова дворфы. «Да что это такое?» — Рок в удивлении открыл рот. И в это время зубастая пасть неожиданно схватила его за ногу. «Ей!» — заорал от неожиданности и боли Рок и ногой отбросил от себя чудовище. Оно исчезло, оставив следы укусов на ноге. «Вот тварь!» — выругался Рок. «Что это прилетело?» Он залечил ногу и вновь ухватил поводок ведущей к рабыне. Теперь сначала прибыла Крула, а следом привязанная к ней поводком Дворфа. Крула опять попыталась укусить его за ногу, но он сильным ударом размозжил ей голову. Тварь безвольно дернулась в последний раз и распласталась на полу. Рок поднял глаза, налитые кровью на Дворфу. «Что это?» — спросил он. А в руках Дворфа появился огромный арбалет. Она подняла его и выстрелила в Рока. Все произошло очень неожиданно, и Рок сумел лишь прикрыться рукой. Болт с грозным хлопком тетивы сорвался с ложа и, пробив ладонь, вонзился Року в горло. Хозяин мира захрипел и повалился на спину. Дворфа потянулась к силе, идущей к ней через поводок, и часть отдала к руле. Русалка воспряла к жизни и, увидев лежащего обидчика, бросилась на него. Рок только стал восстанавливаться, и нападение Крулы не смог предотвратить. А она яростно терзала его горло, не давая возможности крикнуть и позвать на помощь личную стражу. Наконец, когда он дважды умер и воскрес, Рок понял, что надо отослать эту странную парочку обратно и вышвырнуть их с горы что он и сделал усилием воли. Полностью восстановившись, он вызвал стражу. «Если сейчас здесь появится человек-рыба, убейте ее! Встаньте передо мной!» Он потянул поводок, и вновь на пол плюхнулась Крула, но теперь уже одна. Стража мгновенно напала на русалку. Та только и успела прошептать «Прощай, подруга!» ее тело изрубленное на куски растворилось в воздухе а поводок исчез что же это было проговорил одними губами рок